Дмитрий Дашко. Мы из тайной канцелярии. Читает Денис Борисов. Автор благодарит режиссера и сценариста Олега р я с к о в а чей сериал «Записки экспедитора тайной канцелярии» послужил источником вдохновения при написании этой книги. Автор чувствует себя в неоплатном долгу перед писателем и историком Евгением Шалашовым. Его консультации помогли сделать роман максимально достоверным с исторической точки зрения. Огромная благодарность Александру Владимирову Смирнову, который умудряется доставать полезную информацию буквально из ниоткуда. Большое спасибо всем, кто вылавливал б л о х и и б л о ш к и на стадии написания, помогал советом, снабжал материалом, заслуженно критиковал и незаслуженно хвалил. Коллеги с форума вихре времен. Моя глубокая признательность за разбор текста, указание авторских ошибок и ляпов. Мои благодарности Александру Логачеву. Без него книга вряд ли бы получилась в половину увлекательней и динамичней. Спасибо Санкт-Петербургу за то, что ты есть. Автор с детства влюблен в твою красоту и посвящает тебе эту книгу. Глава первая. Старенькая Скани, чихнув, замерла на автобусной остановке. Двери, на которых до сих пор сохранилась истлевшая реклама, не том о шведском, не том о финском, с шумом распахнулись. Я выключил MP3-плеер, спрятал в нагрудный карман черные капельки наушников и шагнул на мокрый асфальт, будто в бездну. В салоне было тепло. Во время поездки я расстегнул куртку, но оказавшись на улице, сразу пожалел. Резкий порыв ветра швырнул в лицо пожелтевшие листья. Осень. Романтическая пора для поэтов и абсолютная проза для таких, как я. Хочется отрастить крылья и улететь в теплые края. Вот только рожденный ползать, летать не может. Правильно, классик сказал. Моросил противный дождик, по спине текли холодные струйки. Зонтик сломался еще в прошлом году, тогда отнести в ремонт было некогда, а сейчас н е м н а ч т о ф и н а н с ы пели не только романсы, они еще и во всю Ивановскую о т п л я с ы в а л и канкан. Я поднял воротник куртки и вжал голову в плечи, превратившись в нахохлившегося воробья. Другие, впрочем, выглядели не лучше, такие же промерзшие, мокрые и злые что ли. Перепрыгивая лужи, стараясь держаться подальше от дороги, чтобы не окатили проезжающее авто, я двинулся по р а с т р е с к а в ш е м у с я тротуару. Да уж приятной сегодняшнюю прогулку не назовешь. При иных обстоятельствах я бы и нос на улицу не в ы с у н а л Но когда в кошельке осталось последние сотни, да и та мелочью, к ч е в р я ж е т ь с я не с руки. Вот и нужный дом, добротный, еще сталинской постройки. Высоченные потолки, квартиры с футбольное поле, широкие лестничные площадки, парадные, больше похожие на вход во дворец. Шикарно, господа, устроились, ничего не скажешь. Жил площадь тут дорогая, квадратный метр навес золота, и домофон непростой, с видеокамерой пристально смотревший на меня тусклым зрачком. Замерзшие пальцы с трудом набрали номер квартиры. Камера зажужжала, кому-то захотелось получше рассмотреть мою физиономию. Я через силу улыбнулся и произнес: "Добрый день, я Карсению Петрович, м е н е назначено на шестнадцать. Можете войти". Раздалось из динамика. Щелкнул замок. Я взялся за ручку и распахнул д в е р ь Подъезд совсем не походил на мой, исписанный неведомыми художниками от слова худы, которым стоило оборвать конечности, соблупившейся штукатуркой, ржавыми протекшими радиаторами, п о к о р е ж н н а м и почтовыми ящиками. Нет, этот хороший подъезд, солидный. Сразу видно, что поддерживают его в идеальном порядке. м о ю т ступеньки не дважды в месяц, а каждый день, причем утром и вечером. Сразу за массивной дверью к о н т о р к а За ней человек в черной форменной одежде частной охраны. На голове фуражка с восьмиугольной тульей, как у американских копов из кино. Для полноты образа не хватало только жевательной резинки в о рту, т я ж е л о й н и ж н е й челюсти и солнечных очков, за которыми прячутся серые безжалостные глаза. Охранник отвлекся от мониторов, перевел на меня уставший взгляд. Карсению Петровичу. К нему мы договаривались, кивнул я. У вас при себе д о к у м е н т у д о с т о в е р я ю щ и й личность имеется? А что? Это необходимо? Удивился я. Вас разве не предупреждали? Охмурился охранник. Сейчас он вытащит из кобуры верный кольт, направит на меня и станет м о н о т о н н о зачитывать мои права. Усмехнувшись таким мыслям, я полез во внутренний карман куртки, достал водительское удостоверение и протянул охраннику. Забавно. Права получил, а вот машину купить не сподобился. Пока тот старательно переписывал мои данные в толстый журнал, я неловко переминался с ноги на ногу. Ботинки промокли и сильно хлюпали. Если подошва окончательно о т ц ы р е е т и отойдет, будет совсем плохо. Другой пары у меня нет. Все, вергул мне права охранник. Можете идти, вас ждут. Спасибо. Номер квартиры помните? Конечно. Тогда не с м е ю т задерживать. Охранник разом потерял ко мне интерес. Я поднялся на второй этаж. Здесь было всего по две квартиры на площадку. Нужная мне та, что справа. Указательным пальцем утопил кнопку звонка и ничего не услышал. з в у к о изоляции в квартире на уровне, да и все остальное тоже. На пороге появился немолодой мужчина, лысоватый, близорукий, одет в синие потертые джинсы, свитер с воротником, закрывающим горло, на ногах домашние тапочки. От всего облика сразу пахнуло каким-то уютом. особенно когда он улыбнулся и с добродушной интонацией спросил Иван Егорович Елисеев да ну а я и есть Арсений Петрович это со мной вы говорили по телефону очень приятно что же это я вас на пороге держу пожалуйста проходите он посторонился обувь можете не снимать у меня сегодня не прибрно а домработница знаете заболела а самому как-то недосуг домработница я с сомнением оглядел промокшие ботинки Хозяин квартиры правильно истолковал мой взгляд. Да вы не стесняйтесь, следите так, наследите. Грязнее, чем сейчас, все равно не станет. Давайте к а в кабинет мой, пройдем, там и поговорим. Как скажете. Да. Обернул с о н на полпути. А не попить ли нам чая или кофейку? Погодка мерзкая, вы только что с улицы. Поддерживаете? Благодарю. От кофе я бы не отказался. Последнюю банку с растворимым кофе я прикончил еще на прошлой неделе. Не то чтобы был фанатом этого напитка, но утро без кофе не утро. И насчет погоды хозяин не ошибся, действительно, мерзкая. Арсений Петрович по-прежнему играл роль добродушного хозяина. Чёрный или со сливками? Без сливок, пожалуйста. Прекрасный выбор. Подождите меня буквально пару минут, я скоро. Пока Арсений Петрович хлопотал на кухне, я плюхнулся на мягкий, мечта сибирита кожаный диван. И с удовольствием откинулся на спинку и вытянул ноги. Господи, благодать какая! После всей этой сырости и промозглости наконец-то попал в уютное тёплое помещение, а сейчас ещё и кофе угостят. Разве не липота?